Часть 5. 1972. Глава 21. Артур. Песни печали. 23 дня на башне. Когда я на берегу мы с Хелен моем посуду по очереди. И когда приходит мой черёд, я обычно стараюсь управиться как можно быстрее. Потом можно посмотреть серию Пола Темпла по телевизору. Или в хорошую погоду прогуляться от дома до края утёса, посмотреть на деву и поскучать по ней. И здесь же это ритуал, способ провести время, потому что тратить его больше не на что. Я мог бы делать это с сигаретой во рту и время от времени Кто-то из парней подсовывал бы мне пепельницу, чтобы я стряхнул пепел. Иначе он падает в раковину. Мне приходится выуживать его оттуда и начинать всё заново. Несмотря на сигареты, мы очень серьёзно относимся к чистоте. Спросите любого из нас, и мы скажем, что дома мы так не утруждаемся, отчасти потому, что обычно за этим присматривают наши жёны, кроме Хелен. Но мне в ней это и нравится. И отчасти потому, что дома это не так важно. В башне мало места, поэтому здесь должно быть чисто и аккуратно. Здесь можно есть прямо с пола, с любой поверхности. Так что, когда я роняю пепел в раковину, я аккуратно достаю его и всё перемываю. Это отличное место, где можно провести полчаса, у окна, глядя на море, гладкое серебристое, как фольга. Я только что перемыл тарелки дважды, потому что оно такое славное. «Ты когда-нибудь читал стихи?» — спрашивает меня Винс, дымя за столом и раскладывая пассианс часы. На магнитофоне играет rocket Рокетшип. Время от времени. Говорят, что о каждом событии в жизни есть стихотворение. Думаю, это правда. Что ж, если больше нечем заняться... «Больше нечем. Он ждёт, что я начну смеяться над ним. Тут, если ты хочешь поговорить о своей мечте, тебя обзовут слащавым ублюдком. Но Винс не такой, как можно было бы подумать. Рог-группы, ручки, сигареты — вот его пристрастия. Кингс, Дипёпл, Ледзеп, Тирекс». Мы с Биллом равнодушны к музыке. Нам хватает радио на шкафу, которое в лучшие дни ловит «Прости, я не догадываюсь» по четвёртому каналу. Сигнал плохой, но голос Барри Крайера напоминает, что в мире есть и другие люди, и другая жизнь. По этой причине я не всегда в настроении, чтобы его слушать. Но если даже я не в духе, я не прошу била выключить его. Я просто ухожу куда-нибудь. Кого же ты предпочитаешь? «Пусть будет Томас», — отвечаю я. Не уходи безропотно во тьму. Не знаю такое. А должен. Многие из этих парней — поэты, — говорит он. Дэвис, Боуи и другие. То, что они пишут — мелодия. Это только часть. Слова важны сами по себе. Боб Дилан, верно. Ты читал Уолта Уитмена? Из колыбели бесконечно баюкающей. Из полночи девятого месяца. Цитата по переводу Бальмонта. «Что это значит?» «Ничего, без остальных строк. И даже вместе с ними. То, что важно тебе». «Моя девушка», — говорит Винс, «я написал для неё пару строк». И что она подумала? «Цыпочки любят поэзию». Он улыбается. «Так что в конце концов получилось сносно, если улавливаешь мою мысль. Я просто крутил в голове, с чего начать. Вечера в заперти тянутся долго». У меня крутились какие-то мысли, они сложились во что-то, местами им вполне приличные. Я думаю записывать на бумаге то, что у тебя в голове. Полезно. Потом можно перечитать и увидеть, что всё это не так важно, как казалось. О чём ты писал? Тебе придётся напоить меня, чтобы узнать. Не покажешь мне? Может быть. Но только потому, что это ты. Хорошо. Но, скорее всего, это чушь собачья. «Глюки. Но я думаю, ты поймёшь. Наверное, поэтому ты понимаешь. Не хочу держать это в себе. Плохо что-то держать в себе. Да. Должен был выпустить это наружу. В любое время, Винс, ты же знаешь. Благодарю, мистер ГС. И не говорите Биллу, ладно? О стихах? Ага. Не буду. Это не по его части. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Он их разнесёт. Не по злобе, просто не сможет удержаться. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть дней. Солнце и луна сменяют друг друга. Фонарь зажигается и гасится. В ночном небе сияют звёзды, собираясь в древние созвездия. Большой ковш, скорпион, перевёрнутый рак, масса зарод. Наступает равноденствие. Ветер поднимает на дыбы водяных коней. Они мчатся, разбрасывая пену и брызги. А потом всё успокаивается, затихает. Безбрежное море резко меняет настроение. Шёпот и свист, шипение и крики, вопли и плач. Его печальная песня, песня души, забытая песня, стихающая и снова начинающаяся. И снова оно бушует. И посреди всего этого дева, наш дом, укоренившиеся, словно столетний дуб, вросший прямо в камень. Сильное волнение, ясный день. Надо смазать кран-балку и линзы. Консервированное мясо на вкус лучше, чем на запах. Я фотографирую на Никон море и небо, и невозможно отделить одно от другого. В четверти мили от нас проносится истребитель Королевских военно-воздушных сил на высоте фонаря. Я машу, но он не видит. «Надо поспать или хотя бы попытаться?» А в душной темноте снова пролетают самолёты. Но нет. Билл говорит, был только тот один. «Мне нужно поспать». Из-за бессонницы часы незаметно сливаются в дни, дни, в ночи, и приходится отмечать их галочками в календаре, чтобы не потерять ход времени. Это сегодня, это завтра, это Уитмановская полночь девятого месяца. Пятница. Мимо проходит судно. Туристы делают петлю вокруг башни и кричат «Привет! Есть кто-нибудь?» В это время года они сходят с ума, утепляются шапками и шарфами, и если найдётся рыбак, готовый доставить их сюда, дай бог ему здоровья. Для туристов мы диковинка. «Домой на Рождество!» — кричат они из-за шума волн, бьющихся о скалу, Я не могу разобрать, спрашивают они или утверждают. В любом случае уедет только один из нас. Билл будет готов. К нужному времени он будет готов. Со временем вы начинаете чувствовать, когда с человеком случается это. Бил здесь уже больше сорока дней. Он хочет вытянуть ноги и обнять жену и детей». Вы замечаете, когда ваш друг доходит до той точки, когда забывает всё, забывает, что есть жизнь где-то там, и что эта стена — не край земли. Билл становится жестоким и утрачивает чувство юмора. Тогда становится понятно, что это 40 дней. Это всегда 40 дней. 28 дней. На полу кладовой белая полоска, которую нужно заново покрасить, поэтому я трачу целый час на то, чтобы сделать полосу идеальной. Ещё лучше, чем раньше. Потом на площадке я отмываю щетки до чисто. Я часто думаю, что на берегу в Адмирале тоже надо что-то красить, но в коттедже мне не очень хочется этим заниматься. Да и Trident время от времени присылает человека для ремонта. Здесь же я ищу то, что нужно сделать. Даже если что-то выглядит ещё вполне прилично, я сразу же всё ремонтирую или улучшаю. Перед тем, как начать работать в Трайденте, мы жили в однокомнатной квартире в тафнел парк Каждое воскресное утро я выходил за газеты и покупал Хелен булочку в лавке на углу. Она съедала её прямо в кровати, сидя посреди сбившихся простыней, а потом мы стряхивали крошки с постели, пили растворимый чёрный кофе и отправлялись гулять в Хамстед-Хит. Хотел бы я знать, какой была бы наша жизнь, если бы мы там остались. Хелен была бы счастливее, я уверен. Она бы не думала, что отказалась от своей жизни ради моей, потому что я знаю, именно так она чувствует. И пару раз она обмолвилась, что с тем же успехом могла бы выйти замуж за военного. Посреди ночной вахты меня охватывают желания и сожаления. Однажды я услышал историю о смотрителе, который безумно влюбился в девушку из родного города. Всё лето дули ужасные ветра, и он не знал, как обстоят дела, пока в один прекрасный день не пришла лодка, и на носу, по колено в канатах и спасательных жилетах стояла она. Она крикнула, что любит его. Мои компаньоны и я, мы все хохотали до слёз, мол, вот как бывает, когда дело доходит до чувства романтики. Но в глубине души, Я был с ними не согласен. Некоторым людям нелегко говорить о том, что у них внутри. Мне нелегко. Я думал о том, чтобы сделать то же самое для Хелен. Но на Земле так не получится. И кроме того, я не доверяю ни одному моряку. А потом я слишком много думал, и в какой-то момент эта мысль показалась глупой. Так можно поступать, когда тебе 25, а не 50. Наступает момент, когда у тебя слишком большой опыт. Вода под мостом. Её слишком много. Иду внутрь помыться. Винс в гостиной слушает свои пластинки. Я зову его, но он не слышит из-за ветра. И то, что я хотел сказать, недостаточно важно, чтобы повторять. Мы моемся на кухне. Для этого у нас ведро и фланелевая ткань. Я стою в трусах и быстро намыливаюсь. Удовольствия в этом нет. Чисто утилитарное занятие. Вытеревшись и одевшись, я сразу же делаю себе чашку чаю, потому что холодно, волосы мокрые, и от этого ещё холоднее. Первое воспоминание, которое у меня есть, — это мокрые волосы. Моя мать вытирает мне голову скупыми движениями, с той суровой практичностью, нетерпеливой и сосредоточенной, с которой матери плюют на пальцы, чтобы вытереть грязные рты. Позже она делала то же самое для отца. К тому времени он снова стал ребёнком, так что мне пришлось прекратить им быть. Я вырос, перерос его. Мне неудобно выплёскивать ведро в окно, его довольно тяжело просунуть сквозь отверстие в стене, поэтому я поднимаюсь на смотровую площадку, но стоит мне наклонить ведро над перилами, как из ниоткуда дует северо-западный ветер, лишая меня равновесия. Если бы я выронил ведро, мне пришлось бы унижаться перед товарищами всё Рождество. Мол, простите, парни, я оставил вас без банных принадлежностей, но я сумел удержать его. Правда, облился водой. Мои брюки промокли насквозь, и свитер на животе тоже. Холодно. Сильный ветер. Мои руки, сжимающие края ведра, покраснели и потрескались. Я спускаюсь в спальню, чтобы переодеться, но сначала отношу на место ведро. бил спит. Его занавеска отодвинута, он лежит на боку, и я вижу очертания его уха и мускулистого плеча. Мне всегда казалось, что Билл худощавый, маленький и юркий, как карманник в метро. Но за последнее время он возмужал. Или он всегда таким был. Иногда смотришь на человека и видишь его по-новому. Постоянная близость заставляет воспринимать его не таким, Как есть. Дома я с трудом завожу друзей, у меня нет этого умения. Люди приходят и уходят, времени нет, я не могу найти с ними общий язык. Тут выбора нет. Мы учимся жить вместе в узкой башне без выхода наружу. Мужчины становятся друзьями, а друзья братьями. Для единственных детей в семье это неплохой вариант. Когда я был маленьким, я думал, что одинокие дети — это про таких, как я, пока в 14 лет не наткнулся на эти слова в медицинской брошюре. Тихо передвигаясь, я достаю джемпер из своего сундука, но эти брюки были последними. Надеюсь, Билл не станет возражать, если я позаимствую пару у него. Я влезу, если не надевать ремень. Мои будут сохнуть целую вечность, и у нас для этого есть только Рейбёрн в брюки, я по привычке проверяю карманы и нащупываю знакомые очертания. Сначала я не пойму, чем это мне знакомо, на какой предмет я наткнулся, только осознаю, что я это хорошо знаю. Когда я сделал Хелен предложение, я не мог позволить себе купить кольцо, во всяком случае такое, какое она заслуживала. Она была достойна сапфира с двумя бриллиантами с Хаттенгарден и мне понадобились ещё пять лет работы и значительное ссудо в банке, чтобы купить ей его. Но за несколько недель до этого мы уехали за город, и на блошином рынке она увидела ожерелье, которое ей понравилось. Ничего особенного. Простая серебряная цепочка с подвеской в форме якоря. Она обошлась мне в 10 фунтов. Хотя кольцо, которое она сейчас носит, стоит намного дороже, эта цепочка всегда была главной ценностью. Хелен думает, я не заметил, что она перестала её носить. Но я замечаю всё, что с ней происходит. Всё, что меняется, когда я возвращаюсь на берег. Я думаю, что надо было послать к ней лодку. И в последние секунды жизни, которая принадлежала мне и моей жене, мои пальцы узнают цепочку с якорем. И я понимаю. Я должен был послать к ней лодку. И чтобы с носа... Кричали те слова, чтобы она знала. На лестнице, где светло и сыро, я достаю цепочку из кармана беловых штанов, смотрю на неё, потом перевожу взгляд на него, потом обратно и пытаюсь осмыслить то, что было бы очевидно любому мужчине, но что мне кажется невозможным обманом, слишком разрушительной ложью, цепочкой событий, которые я не замечал. Созвездия сошли с места. Небо рухнуло. Этого человека я считал своим другом. Глава двадцать вторая. Билл. Серебряный человек. Акулы пустые. Вот почему они пугают. Внутри них нет ничего тёплого. Это холодные, гладкие торпеды с подкожным жиром, жаберными щелями и зубами. Жир и зубы — вот и всё. Сочетание скользкого и острого. Как иголки в миске с творогом. Я как-то видел самца акулы. Был обычный день. Я сидел и рыбачил. И тут внезапно появился он. Большой серый овал — по форме похожей на таблетки, которые Дженни даёт мне, когда я не могу уснуть. Он плыл ко мне сквозь воду, твёрдый, как брусок мыла. Само собой, я быстро смотал удочку, но он просто покружил вокруг башни и уплыл. Я принял его за китовую акулу, но Артур сказал, что это людоед. Артур лучше в этом разбирается. На соседних маяках его тоже видели. Когда я сошёл на берег и рассказал Дженни, она схватила меня за руку и дыша вином потребовала: "Бил, обещай мне, что ты больше не будешь рыбачить на площадке". Потом весь вечер она смотрела на меня жалобными глазами. Я не сказал ей, что не страх у меня вызвал этот самец акулы, а восхищение. Если у него есть семья, он её не знает. Если у него есть друзья, Он их оставил. Если у него была жена, он её уже сожрал. 45 пять дней на башне. Посреди недели пришёл шторм. Иногда можно видеть издалека, как он приближается. Как на башне надвигаются гигантские облака. Но в другой раз дождь и ветер обрушиваются из ниоткуда. Ты завтракаешь на кухне, и вдруг в окно летят брызги воды. «Проклятие», — говорит Винс, — который обычно сохраняет хладнокровие, но я заметил, что сейчас он курит больше сигарет, чем обычно. Даже с закрытыми ставнями грохот ужасный. Дождь бьёт по стеклу, ветер воет, и море, рассечённое волнами, приобретает тошнотворный цвет, как будто кто-то налил в него слишком много молока. Башня сотрясается, вибрирует с основания до верха. Странное чувство, как будто мы в потоке электричества, текущем сквозь нас от пяток до макушки. Невозможно поверить, что мы устоим. Артур читает старый экземпляр «National Geographic». Он не тревожится. После произошедшего с ним он мало чего боится, по большому счёту. Поэтому я не чувствую себя виноватым. И Хелен тоже не должна. Он уже пережил худшее. Обычно в плохую погоду Артур находит успокаивающие слова. Например, рассказывает, чему научились инженеры на строительстве смитсоновских башен, и что маяки по всему миру строились и обрушивались, снова строились и обрушивались, пока их не научились делать как надо, с ласточкиными хвостами, металлическими сочленениями и гранитом, вкопанным в скалу. В результате я только чувствую себя униженным. Как будто я до сих пор тот новичок, которого он когда-то вытащил на площадку. Артур знает всё. А что знаю я? Но сегодня он молчит. Просто читает National Geographic, один раз поднимает глаза новинца, чтобы сказать «да» в ответ на предложение чашки чаю. Журнал должно быть 1965 года, если не раньше. Часы тикают. Пять минут двенадцатого. Мы курим сигарету за сигаретой. И всё продолжается. Середина дня. Наверху ГС у него послеполуденное дежурство. Выстрелы туманной пушки оглушают. Странное занятие. Управлять этой штукой ты думаешь, что получишь передышку от однообразия, но тебе надо просто сидеть в дверях и давить на гашетку. Что может быть однообразнее? Когда туман такой густой, тот, кто несёт вахту, должен давить на эту чёртову гашетку каждые пять минут. И так час за часом. Остальным приходится это слушать, есть, курить, пытаться уснуть. И всё это под аккомпанемент выстрелов по 12 раз в час. Трайдент выдаёт нам беруши на такой случай, как и семьям на береговых маяках. Но это сущие наказание Ты не можешь ничего делать, пока эта штука палит. Не можешь здравомыслить. Активность начинается, когда тебе надо выйти на смотровую площадку, опустить кран-балку и перезарядить пушку. Ненавижу делать это, когда трясёт и ветер дует так сильно, что уши болят. Даже на берегу я продолжаю слышать, как ветер продувает мою голову насквозь. Вздыхает и поскрипывает в ясный день и воет в шквал. Артуру это нравится. В плохую погоду он любит выйти на смотровую площадку и наблюдать, как начинается буря. Сейчас он в фонарном отсеке сидит на кухонной табуретке и держит палец на гашетке. «Всё в порядке, бил Сирена ревёт. «У-у-у!» «Принёс тебе чаю», — говорю я, поставив чашку у его ног. Он не обут, и у него разные носки на ногах. Он не говорит «спасибо». Просто продолжает смотреть на море. Что на ужин, интересуется он через минуту. Я останавливаюсь у лестницы, засовывая руки в карманы. Пудинг с говядиной и почками. Подходящий день для такой еды. На берегу было бы лучше. Артур закуривает сигарету. Тебе недолго осталось. 13 дней, говорю я. 13 дней, и я снова её увижу. Ощуствую ароматы её волос, пахнущих гвоздикой. Когда наши губы встретились в первый раз, снежинка прилетела в луче света. Что ты будешь делать, когда вернёшься, спрашивает он. Обычные дела. Выпью пивом, посплю в нормальной кровати. У, -у, У. Передавай Хелен привет от меня, ладно? Обязательно. ГС проводит большим пальцем по гашетке. Что было в посылке? В какой? От Дженни, которую привёз Винс. А, как обычно, письмо, конфеты. Можно было бы покурить, но я не захватил сигареты, а Артур явно не в настроении делиться. В такую погоду с ним это бывает. Он цепенеет, как будто наполовину не здесь. Как старик. А он и есть старик. «Чувствую себя виноватым», — говорю я. «Она специально это делает». Дженни хорошая жена, Билл. Хелен не стала бы так стараться. «Что?» «Я знаю всё, что делает Хелен. Или что я бы хотел, чтобы она делала, и что она будет делать скоро, как только поймёт, что ничего ему не должна». «Стараться быть хорошей женой», — отвечает Артур. «Не для меня». Хелен говорит, он никогда на неё не смотрит. Если бы она была моей, я бы не сводил с неё глаз. Я и так всё время смотрю на неё, из-под тишка, когда Дженни не видит. Я слежу за дверью адмирала, жду, пока она откроется, Хелен выйдет и начнёт похлопывать по сумке в поисках ключей. Её взгляд скользит по окну, она здоровается, и она не забыла. Она думает обо мне так же, как я думаю о ней. Она хочет, чтобы мы скорее были вместе. Потом Дженни кричит на меня из кухни, ругаясь, что я не слежу за ребёнком, который уронил омлет на пол и уполз. В это время Артур уже был моим ГС, и всё происходило у него под носом. Хеллен сказала, они не прикасаются друг к другу, не разговаривают, и он ничего не подозревает. «Иногда ты просто не можешь ничего поделать со своими чувствами». Первый раз я сказал это Хелен, когда она стояла у стиральной машины. Перед тем, как мы попрощались, я сказал, «Я просто не могу ничего поделать». Дело не в Артуре, но если бы он не был женат на ней, этой проблемы бы не было. Но он женат. Они были мужем и женой, когда я ещё бегал в коротких штанишках, а мой отец садился на край моей кровати и проводил ремнём по ладони. «Жаль, что Дженни не такая независимая, — говорю я, — как Хелен. Это вызов произносить её имя вслух перед ним. Мне хочется повторять его. Тебе нравятся независимые женщины, Билл? Это лучше, чем наоборот. Правда? В тот раз, когда мы ходили ужинать в Мартхевене... Я продолжаю эту тему, просто чтобы посмотреть, как далеко мы можем зайти на день рождения Хелен, Она была в синем платье, которое купила в Лондоне. Мы наняли няню, отправились в семь сестёр и заказали рыбную тарелку. Я купил ей это платье. Оно ей шло. И сейчас идёт. Хелен не понравилось вино, но это не помешало Дженни напиться. Когда мы вернулись домой, она была расстроена и плакала. Сказала, что на фоне Хелен чувствует себя уродливой и глупой. Я сказал ей, что если бы она так не надралась, то чувствовала бы себя лучше. Это защитный рефлекс. Это опьянение. Почему она пьёт? Чёрт меня подери, если я знаю. В любом случае, она как летящая ракета. Возвращаясь на берег, я никогда не знаю, что меня ждёт. «Она тоже не знает», — говорит Артур. «Что?» Однажды Хелен сказала... Что это словно возвращение незнакомца? Про меня? Наконец Артур смотрит мне в глаза. Он докуривает сигарету до самого фильтра, зернистого и кислого. Нет. Про меня. у у, -у. остывает, говорю я, пятясь. Иди поспи, Билл. Он выбрасывает окурок и идёт перезарядить пушку. «Сорок шесть дней. До моей вахты ещё два часа. У меня внутри появилось такое чувство, или оно там уже было, это беспокойство, которое уносит меня куда-то между. Ни на землю, ни на море, ни домой и ни вдаль. Куда-то между. Но я не знаю, куда. Просто дрейфую. Хелен говорит, что не стоит думать о плохом. Но иногда я просто не могу ничего поделать». Я рассказываю ей о том, о чём никогда не говорил жене. Например, мне было 12 лет, когда я увидел его. Меня подвозила наша соседка, миссис Э. Её сын учился в моём классе. Редкостный засранец, надо сказать. Мои волосы ещё не высохли после плавания. Я думал о жестяной коробке в оружейном сейфе нашего старика, где мой брат прятал сигареты. Я стащу одну и выкурю на крыльце до их возвращения. У подножия холма был резкий поворот на Мортхевен, перед которым мы сбавили скорость. И тут прямо перед нами дорогу пересёк человек. Он выглядел очень странно, и я запомнил мельчайшие детали. Серебряные волосы, портфель в руке, тёмные очки, несмотря на февраль мороз. Меня поразило, что его одежда была словно не из этого времени. Это было начало пятидесятых, а покрой его костюма... Такого же серебристого, как его волосы, даже такому тупому придурку, как меня, называл мой старик, показался сильно устаревшим. Может быть, годов из двадцатых. Он выглядел спокойным, но целеустремлённым, как будто его где-то ждали, но он не опаздывал. Мужчина скрылся в боковой улочке. Мы поехали дальше. Миссис Э водила свой сан Бим, как девяностолетняя старушка моргая, щурясь и уткнувшись носом в лобовое стекло. Прошло пять минут, довольно большой отрезок времени, когда едешь на машине, поэтому я не мог поверить своим глазам, когда, проезжая мимо почты, увидел этого же человека, пересекающего дорогу перед нами. Снова слева направо. Те же странные волосы и костюм, очки и портфель. Он вышел прямо из изгороди, из ниоткуда, так что миссис Э пришлось свернуть на обочину и резко просигналить. Хотя смысла в этом не было. Он не обратил на нас внимания. Ни на машину, ни на то, что его чуть не сбили. Кажется, он нас вообще не заметил. Невозможно, чтобы он оказался здесь раньше нас. Даже если бы он ехал на автобусе, машине и велосипеде, он не мог бы нас обогнать, мы бы увидели а другой дороги в Мартхевен нет. Он не мог прийти пешком. К этому времени он успел бы только миновать гору. Только если у него был близнец в такой же одежде, с такой же походкой, только в этом случае. Но в глубине души я знал, что это не так. Дело в том, что мы видели не только того же самого человека, но и тот же самый момент. Он переходит дорогу слева направо. Голова повёрнута под определённым углом. Взмах портфелем, отражение зимнего солнца в очках, даже количество шагов, которые он сделал, чтобы пересечь дорогу, как будто он шёл не по дороге, а по другой невидимой поверхности, оказавшейся поверх центральной улицы, словно плохо проявленная фотография. Миссис Э повернулась ко мне и спросила, «Что это было во имя всех святых?» «Что?» «Никто». До сегодняшнего дня у меня нет ответа на её вопрос. Я так и не рассказал об этом происшествии ни моему старику, ни братьям. Шли недели, и мужчина с портфелем стёрся из моих мыслей. Я не сказал ни слова, даже когда миссис Э неожиданно умерла, покупая утром мужу газету «Эхо долины». Продавец сказал, что она о чем-то заинтересовалась, как будто увидела кого-то знакомого в окно. Газета упала на пол. Только сейчас... Двадцать три года спустя я сижу на маяке, смотрю улицу коронации по телевизору, а винт свозится с адски пахнущим варевом из цветной капусты двумя этажами ниже, и я снова вспоминаю об этом. Здесь слишком много времени для размышлений, хотя мой старик так не считал. Воспоминания и навязчивые мысли не отпускают тебя. Слабак, плакса... Чем скорее ты окажешься на маяке, тем лучше. Светлый глаз луны светил в окно. Странная луна. Странные мысли. Луна здесь бывает настолько яркой, что режет глаз. Ярче, чем следует, если подумать. Представьте, что луна — это солнце, и весь мир вывернут наизнанку. На этот раз человек в серебряном костюме — это я. Я выхожу из-за изгороди с портфелем в руке. Я чувствую его изгибы и вес загадочного содержимого. И на этот раз я смотрю на машину, вижу мальчика на пассажирском сидении санбим Телбота и говорю ему «Беги». «Билл?» В дверях стоит Артур. У него в руке кухонный нож. «Извини, я уснул. Чёрт, который час?» Семь. Он тычет в меня ножом. Тот сверкает. Можешь помочь мне, если хочешь. Глава двадцать третья. Винс. Магические чёрные линии. Пятнадцать дней на башне. Вызывает пункт береговой охраны. Вы меня слышите? Пожалуйста, ответьте. Приём. Берег. Танго на связи. Берег. Фокстрот на связи. «Берег, Лима на связи. Берег, Виски на связи. Берег, Янки на связи. Танго, танго, привет с берега. Как вы слышите, приём?» «Берег», — отвечает танго, — «слышим громко и чисто. Какой прекрасный день. Вы меня слышите, приём?» «Слышу хорошо, танго. И день правда прекрасный. Берег, фокстроту, берег, фокстроту. День добрый. Слышите меня, приём?» Факстрот, факстрот берегу. Привет от нас всех. Отлично слышим, приём. Вас понял, факстрот. Берег Лими, как слышите, приём. Лима берегу. Слышим отлично. Привет всем. Лима берегу. Докладывать нечего. Спасибо, приём. Спасибо, Лима. Виски, берег Виски. Как слышите? Виски, Виски берегу. Слышим отлично. Стив, отбой. Спасибо, Рон. Берег Янки. Берег Янки. Вы меня слышите? Приём. Янки, Янки Берегу. Винц на связи. Рад вас слышать. Отличный приём. На обеих волнах. Слышу хорошо. Спасибо. Приём. Спасибо, Винц. Привет всем. Берег закончил. Отбой. 16 дней. Я стащил у Билла пару конфет, которые ему прислала жена. Вчера подвернулась возможность, пока бил смотрел телевизор. «Должен признать, время от времени я сую нос в запасы мужиков, чтобы проверить, нет ли там чего-то вкусненького. И если там много, это моя честная добыча». Даже если Билл заметит, не думая, что он будет против. Он говорит о жене без особой симпатии. «Подожди, когда ты будешь женат, половину жизни...» — бурчит он, когда я вспоминаю Мишель. «Всё меняется после того, как ты надеваешь кольцо ей на палец». Сижу на площадке с удочкой. Вряд ли улов будет большим, но никогда не знаешь наверняка. Неплохо бы поймать сайду или макрель. Слегка натереть чесноком, как меня научил Билл. Посыпать сушёной петрушкой. Может, у нас найдётся лимон. Мои пальцы в обрезанных перчатках онемели от холода. Поэтому выудить конфету сложно. Но оно того стоит. Чёрный шоколад, внутри сиреневый крем — и на языке остаётся солоноватый привкус. Интересно, появится ли у меня когда-нибудь женщина, которая будет готовить мне такие штуки просто потому, что умеет, просто потому, что хочет. Перед отъездом мы с Мишель договорились, что будем парой и что больше никого не будет на горизонте. Я думаю об этом больше, чем она, потому что чем ещё заниматься на этой мрачной скале в компании двоих мужиков? Это она в городе, где ночные клубы. Когда я ставлю закат Ватерлоу, я представляю, как мы с ней идём по мосту в Ватерлоу. Она поворачивается ко мне и говорит, «Я никогда не знала человека одновременно так хорошо и так плохо». Но она не будет возражать. Никто не знает. Даже ГС и Бил, а я с ними каждый день. Всё верно. Что я показываю людям и то, кто я на самом деле, две большие разницы. Но ведь со всеми так. Ловить здесь рыбу — это не только дёргать за удочку, но и сидеть на сильном ветру, закутавшись в куртку по самые брови и отмораживая яйца. На фоне моря я чувствую себя лилипутом. Сидя в тюрьме, я мечтала о воде. Не о ванне или дожде, а об огромных водоёмах, бассейнах, океанах, простирающихся на многие мили. «Ты всегда хочешь то, что не можешь получить». Лучше не давать возможности ГС увидеть меня без страховочного троса. Но, честно говоря, он неудобный, приходится сидеть задницей на узле, и он чертовски давит. Все ГС разные. У всех свои порядки в зависимости от их знаний и представления о риске. Артур говорит, что мы должны страховать себя канатом, потому что однажды его чуть не смыло на Эдистоуне. И если бы леди удача не была на его стороне, Он бы не рассказывал нам эту историю. Всё происходящее на маяке отражается на ГЭС. Артур рассказал мне историю о молодом смотрителе, который утонул у шотландского побережья. Такие предостережения обычно проходят мимо ушей. Но если это случилось на Эдди Стоуне, то может произойти и здесь. ГС того маяка так и не оправился. Тот молодой смотритель любил рыбачить, И в тот день была хорошая погода. Не облачко в небе, и море совершенно спокойное. Он сказал помощнику, что пойдёт ловить рыбу. И помощник попросил «Хорошо, принеси тогда мне рыбки к чаю». Гэс крепко спал и ничего не знал. Этот смотритель идёт в такое же место, где сейчас сижу я. Садится в такую же позу, свесив ноги с площадки. И всё. С тех пор его больше никто не видел. Когда чуть позже помощник пришёл за ним, никого не было. Конечно, все были сбиты с толку. Помощник ничего не слышал, никаких криков о помощи. И даже если этот парень упал в воду, он бы сейчас плавал рядом и звал их. Но нет. Он просто испарился вместе с удочкой. Можно было положиться только на слова гэс и помощника, что винить некого. ГС взял ответственность на себя. Он думал, что если на его станции погиб человек, виноват он. Потом совет по северным маякам нашёл под койкой смотрителя книги. Книги о дьяволе, о культизме и всех этих зловещих штуках, от которых лучше держаться подальше. На стенах спальни были нацарапаны чёрные магические линии, пентаграммы, знаки рогов. При одной мысли об этом мне становится жутко. Я встаю, сматываю удочку и возвращаюсь внутрь. Недалеко от меня в воде мелькает силуэт. Я прищуриваюсь. Это не бревно, не бакен, не птица. Может быть, стая тунца поднялась к поверхности, или это пластиковые пакеты? Надулись и плавают». Хотя это что-то большое, твёрдое, размером с человека, как будто он лежит лицом вниз или вверх, раскинув руки. Не уверен. Вода колышется. Я уже не уверен, видел ли я что-то. И как я не пытаюсь, не могу ничего рассмотреть. «Что у нас на ужин?» Билл натирает медные перила между кухней и спальней. «Это единственное место, где их надо чистить. Должно быть, у нас пачкаются руки от курения и игры в шашки». А по пути в кровать мы уже настолько устали, что забываемся. Водоросли и пакетик чипсов, если хочешь. Чёрт возьми. Он яростно натирает перила, хотя они уже блестят, как на верхоньке пени. Когда я вчера сказал Артуру, что Билл спит и видит, как уехать, он взглянул на меня искоса, в своей особенной манере, и глухо сказал. «Ты прав». «Мне кажется, я видел тело», — говорю я бил замирает. «Что? Только что? Где? Где, по-твоему, оно могло быть, чёрт возьми? В море?» бил медленно вытирает руки. «Кто? Понятия не имею. Какое то тело? Ты уверен? Нет. Разумеется, когда мы выходим наружу, мы ничего не видим. Оно уплыло ещё до того, как я сказал Биллу, и я даже не уверен, что я видел, но оно выбило меня из колеи. Я хочу спросить у гс что делать, но Билл говорит, не беспокоить его. Гээс в кровати, он плохо спал, и это сказывается на нём. Артур очень напряжён. Разве я не заметил? Не надо его трогать. На нём были очки, — говорю я. Что? Красные. Сообщи по рации, — говорит Билл. Пусть разбираются, если хотят. Бедолага всё равно давно мёртв. Он же был мёртв, да? Не знаю. Не хочу лишней суеты. Это мог быть морской котик. В очках? Я не уверен, были ли эти очки. Ты вообще мало в чём уверен, да, болван? Я думаю о пистолете, спрятанном под кухонной раковиной. К счастью, он там. Просто на случай, если мы не одни. Мы возвращаемся на кухню, и бил заваривает крепкий чай. Две ложки сахара. Но поскольку он накладывает столовой ложкой, это скорее 6. Море заставляет тебя видеть вещи, которых на самом деле нет. ГС говорил мне об этом. Если долго смотреть на одну и ту же картину, мозг придумывает предмет, который нарушает её, чтобы проверить, насколько ты сосредоточен. Это как миражи в пустыне. В море — то же самое. Цвета, в которые трудно поверить, всплески и водовороты, возникающие и исчезающие силуэты на поверхности — Даже когда море спокойно, чёрная вода дрожит и шевелится, словно мусорный пакет, который оставили на ночь. Можно проделать дырку в небе и сунуть туда палец, чтобы нащупать что там. Что-то мягкое и жадное. Оно тебя не отпустит. Когда ты каждый день с морем, оно вбирает то, что у тебя внутри, и отражает. Кровь и шерсть, тонкий детский вскрик. И мой друг... Остывает у меня на руках. «Пей давай», — говорит Билл. «Меня тошнит. Не то от горячего чая, не то из-за тела». «Артур когда-нибудь рассказывал тебе о моряке на севере?» Билл щёлкает зажигалкой и прикуривает сигарету. «Я отвечаю, что нет. Продолжай». Лодка того бедолаги разбилась о скалы рядом с маяком. Грузы и все, кто был на борту, утонули. Моряк обвинил во всём Артура. сказал «Это вина маяка». Его команда так долго была в море, глядя на проклятый пустой горизонт, что когда они наконец увидели свет, они не смогли определить, насколько он далеко. Расстояния воспринимаются иначе. Он постучал по виску фильтром сигареты. думая что предмет дальше, чем он есть на самом деле. А потом он внезапно оказывается рядом. «Думаешь, я всё сочинил? Нет. Просто не всегда можно доверять своим глазам. Артур повидал многое. Билл делает долгую затяжку. Артур уже не тот, кем был. Что ты имеешь в виду? Не тот человек. Сомневаюсь, что ты знал его раньше. Я нет. Хелен мне рассказывала. Я говорю, он не может всё время быть живчиком. А ты смог бы после... Дело не в этом, говорит Билл. Иногда человек начинает вести себя странно, И ты перестаёшь его узнавать. Вот что говорит Хелен. Это как с лодкой, которая разбилась от чёртов маяк. Ты внезапно перестаёшь понимать, с кем ты живёшь. В полдень начинает идти снег. Снег на башне выглядит очень странно, потому что для него нет поверхности. Ты не видишь, как он засыпает крышу машины или покрывает поле. Ты не можешь понять, сколько снега выпало. Он просто продолжает идти с неба а небо приобретает цвет кости. Море принимает его спокойно. Неподвижная вода становится серой. До того, как начать работать на маяке, я думал, что море всегда имеет один цвет — голубой или зелёный. Но на самом деле не то, не то. Это множество цветов, чаще всего чёрный или коричневый, серый, жёлтый, золотой, иногда розовый, когда оно пенится. Наверху в световой камере я заношу данные в журнал погоды, подписываю своими инициалами и оставляю его для следующего дежурного. ГС рассказывал мне, как ведёт себя море и как погода меняет его в разные дни. С — снег, О — облака, К — короткий ливень. Предыдущие страницы — сплошные буквы. Я никогда не задумывался, что погода может измениться мгновенно, как по волшебству как человек, который сначала кричит, потом засыпает. А снег — это сон погоды. Буквы для обозначения погодных условий. Моросит — мрачная погода, молния, шквал, гром, мокрая роса, дымка. Мне нравится вид и звучание этих слов. Гром напоминает грохот катящихся валунов. Дымка неторопливая ленивая, а шквал беспокойный. Имена созданий, живущих в море, тоже звучат для меня, как камешки, постукивающие на песке. Литтарина, мидии, асцидия, брюхоногий моллюск. Раз в несколько месяцев нам привозят очередную стопку книг, которые мы по очереди читаем с другими маяками из нашей группы. Это как путешествующая библиотека. Я много читаю. Одна моя приёмная мать очень любила читать, наверное, только одна из них всех. Она взяла за правило читать нам вслух, и я думаю, всё дело в звучании тех слов, которые так отличались от тех, что я обычно слышал. Слова, из которых складывалась моя жизнь, были короткими и резкими. «Эй, сука, дрянь!» И они падали на голову, как кирпичи. Каждый раз, когда я слышал слово, которое мне нравилось, которое отзывалось во мне, я запоминал его. Мне казалось, чем больше я читаю, тем свободнее я становлюсь в душе. И если твоя душа свободна, не неважно, что происходит вокруг. В тюрьме я достал словарь и выискивал там любопытные странные словечки. Названия птиц, их множество. Моевки и большие бакланы, кроншнепы, щеврицы. Звучит, как будто ветер продувает их насквозь. Я записывал слова и выяснил, что если составлять их вместе и играть с ними, они складываются во что-то новое. Но у меня всё равно ступор, когда я после окончания вахты сижу в кровати с блокнотом и ручкой, пишу Мишель и не знаю, как рассказать, с чего начать. И извинения О, обман. Пришло время рассказать ей правду. Я вижу, как она дома в лондонской квартире почёсывает ногу о ногу, и открывает конверт.